Выбравшись из манговых рощ, они проехали уже тридцать миль. Теперь машина двигалась по столь же заросшей лесами местности, но она стала уж совсем непроходимой. Покатые холмы уступили место крутым и каменистым с вкраплениями скал. Из-за дождя реки набухли, вздыбились и бешено неслись по окружающему пространству. Казалось, весь мир пропитался водой. «Здесь никто не селится», — сказал человек. «Плохое место для земледелия». Это было явным преуменьшением. Мы уже недалеко, — заверил Апхи после того, как Грей затормозил. Осталось меньше километра. Но отсюда придется идти пешком. Грей спрятал машину под широченной кроной баньяна. Выключив двигатель, он смотрел на скалы и вспоминал храм, с древнегреческой монеты. Эйб уверял, что похожее сооружение расположено в этих краях. Именно к нему направился доктор Полк в день своего исчезновения. Лишь немногие из местных жителей знали об этом месте. Люди Эйба одновременно боялись и поклонялись ему. Оно было священным для очхутов. Почему и зачем доктор Полк направился сюда? Что привело профессора в такое возбуждение? Вода хлестала по лобовому стеклу, мешая видеть. — Может быть, стоит подождать, пока погода изменится? — заговорил Мастерсон. — Поищем этот храм после того, как прекратится ливень. Грей взглянул на часы. Приближалась полночь. Он совершенно не хотел находиться здесь поутру. Как только расцветет, вертолеты вновь поднимутся в воздух и примутся искать их. А внедорожник «Мерседес» размером едва ли не танк будет ясно виден с неба на открытом пространстве. Грей уже предпринял кое-какие меры предосторожности. Например, отключил установленное в машине устройство глобального позиционирования, полагая, что именно благодаря ему русским удалось проследить их от Дели. В голове у него вертелось много вопросов не имеющих ответа. Но одно он знал наверняка. Если они намерены пройти по последним следам, оставленным доктором Полком, сделать это лучше теперь же. Он повернулся лицом к сидевшим сзади. «Мы пойдем с Эйбом. Остальные, по желанию, могут оставаться в машине». Элизабет протестующий подняла руку. «Я иду с вами. Если там действительно существует какой-то затерянный храм... «Вам может понадобиться моя помощь. Куда она, туда и я!» — пробасил Ковальский. Элизабет метнула в его сторону раздраженный взгляд, который, впрочем, тут же смягчился. «Нам нужно держаться вместе», — сказала Розаура, взяв из багажного отделения рюкзак с их оборудованием. Лука согласно кивнул. Мастерсон закатил глаза. «Похоже, нам сегодня придется здорово помокнуть». Покончив с решением этой проблемы, они выбрались из внедорожника под дождь. Сделав всего пару шагов, Грей уже промок до нитки. Казалось, его одежда потяжелела фунтов на двадцать. Ковальский выругался и бросил тоскливый взгляд в сторону автомобиля. Но как только Элизабет пошла вперед, он двинулся следом за ней. «Сюда!» — сказал Эйп, указывая на полуразрушенный утес, заканчивавшийся неровным, поросшим деревьями плато. Из стен песчаника, переплетаясь самым причудливым образом, торчали корни деревьев, напоминавшие сморщенные лица стариков. Их обнажали ливни и ветры, небо расколола молния, а следом за ней — удар грома. Гроза усиливалась. У Грея Уставшего до предела собственный план уже начал вызывать нешуточные сомнения. С тех пор, как они покинули Дели, у него не было возможности связаться с Сигмой. Спутниковый телефон они потеряли во время нападения на них в отеле, а сотовый, который Грей купил в индийской столице, в этих отдаленных районах не работал. Они оказались предоставлены самим себе. И хотя обычно Грей предпочитал работать рассчитывая только на себя. Теперь на нем лежала ответственность за гражданских лиц. Эйп подвел их к расщелине в скале. Из ее центра вытекла небольшая речка, бурлившая свинцовой водой. Вдоль нее тянулась узкая тропинка, а по обе стороны возвышались каменные стены.